Глава 16. Пока мы не останемся вдвоем. Гвин вздохнула. Когда это случится, ее ждет расплата. Вероятно, она это заслужила, потому что вынудила Джошуа сражаться за нее. Он решал за нее и ее проблемы. Хотя в эти минуты она была благодарна ему за то, что вмешался. Кто знал, что могло бы случиться, если бы Джошуа не появился тогда, когда появился? Но то, что ему пришлось слушать, намеки Лайонелла и делать собственные выводы, она не выдержит, если он узнает о ней правду. Это будет еще хуже, чем если бы узнали Торн или мама. Как ей это ему объяснить? Большую часть времени Джошуа оказался таким суровым и непреклонным. И это не упоминая того, что он склонен к насилию. Ей до сих пор было страшно после эпизода с Лайонеллом. Ее беспокоило, что Джошуа трудно держать себя в руках. Единственным, что ее утешало, было то, что она смогла оттянуть его от края. По крайней мере, сегодня. К тому времени, когда они добрались до Гюнтерс, Гвин уже так себя накрутила, что ей потребовалось ненадолго остановиться перед входом, чтобы успокоиться. Она подняла глаза на Джошуа. «Мама никогда не должна узнать о том, что только что произошло». Это ее очень сильно расстроит. А учитывая ее нынешнее состояние, она так ослабла. «Твоя мама не так слаба, как ты думаешь?» Заметил Джошуа и отвернулся. «Но нет, я не хочу ей говорить, что чуть не убил Мелита. И почему?» «Спасибо». Было плохо уже то, что Джошуа знал, в чем дело. Гвин определенно была не готова к тому, что еще и мама узнает. Невозможно было предсказать, как она отреагирует. «Маме не нужно знать такие мерзкие вещи». «А она вообще знает про тебя и Мелита? Гвин кивнула. «Она знает, что он за мной ухаживал. Помнишь, как мы с ней говорили про Хейзл Херста в карете? На самом деле мы имели в виду Меллита. Это было так давно, что мама не помнит его фамилию». «Вероятно, потому что не знает ничего из того, что я тебе говорила про Торна и Лайонелла». «А, и ты ее не поправила, потому что не хотела, чтобы я...» Дверь в Гюнтерс открылась, и вышла мама с двумя стеклянными креманками и ложечками в руках, таким образом положив конец их очень личному разговору. «Вам давно пора было вернуться. Мороженое тает. Я свою порцию уже съела». И почему ради всего святого ты так внезапно убежал, Джошуа? Я заказывала мороженое, Гвин. Смотрю, а вас обоих уже нет. Мне пришлось гадать, что для тебя заказать. Я уверен, что мне понравится все, что вы выбрали. Джошуа взял креманку из рук тети Лидии. Гвин взяла свою. Джошуа спросил. Мы будем есть здесь, на улице? Или... Пошли на площадь. Все с мороженым идут туда сказала Гвин. Они прошли до площади Беркли, где Гвин преднамеренно выбрала скамейку, расположившись на которой они окажутся спиной к переулку. Тетя Лидия уселась рядом с Гвин, а Джошуа прислонил трость, а потом прислонился сам к дереву так, чтобы есть мороженое и при этом постоянно поглядывать в сторону переулка. Боже, какой же он роскошный мужчина! Да, одна нога кажется немного... вывернутой под штанами из кожи буйвола, но грудь накачена, и создается впечатление, что пуговицы на вышедшем из моды жилете могут вот-вот оторваться. Приятно было смотреть и на его широкие плечи, на которых прекрасно сидела его синее пальто. Джошуа заметил, что она на него смотрит, но не понял, с какой целью гвинтак так его разглядывает, и успокаивающе улыбнулся ей. От этого ее дыхание участилось, у него была поразительная улыбка когда он позволял себе улыбаться. А когда Гвин поднесла ложечку с мороженым ко рту, его глаза загорелись. Причем от них исходил такой жар, что вполне могло растаять его мороженое. И ее тоже. И мороженое у всех в округе. К сожалению, мама заметила, как они с Джошуа переглядываются. И что это скорее похотливые взгляды. И выражение лица у мамы стало задумчивым. Мама прищурилась, глядя на Гвин. «А куда вы все-таки ходили вдвоем?» Спросила она. Гвин дернулась и не успела ответить, потому что вмешался Джошуа. «Я забыл, что мне нужны новые перчатки». Джошуа соврал так легко, будто всю жизнь врал матери Гвин. Так что я вернулся в магазин перчаток, зашел туда сразу за Гвин, и она помогла мне выбрать новую пару. «Те, которые на тебе сейчас? О, Боже, тебе следует их снять, пока ты ешь!» Ты же их запачкаешь. Не беспокойтесь обо мне. Гвин специально выбрала пару, отталкивающую мороженое. Мама уставилась на него, раскрыв рот, затем рассмеялась. Иногда ты меня удивляешь, племянник. Как раз, когда я думаю, что ты совсем не умеешь шутить, ты выдаешь что-то подобное. Тетя Лидия похлопала Гвин по руке. Но ты прав насчет Гвин. У нее прекрасно получается помогать джентльменам с выбором. Когда Джошуа вопросительно приподнял бровь, Гвин была готова провалиться сквозь землю или хотя бы забраться под скамейку. «Мама, ты говоришь так, будто я постоянно покупаю какие-то вещи мужчинам». «Не дури», — ответила ее мать. «Мой племянник знает, что я говорю про твоих братьев. Разве нет, Джошуа?» «Конечно», — ответил он, встречаясь взглядом с Гвин. Хотя, конечно, она помогала сделать выбор какому-нибудь поклоннику или парочке. Я что-то не припомню. Мама смотрела вдаль на зеленые наслаждения. Я только помню, как она помогала Хейзл Херсту. единственному. Но она тогда была такая молоденькая. Сколько тебе тогда было, Гвин? Девятнадцать? Двадцать? С опаской ответила Гвин. И в эти минуты она была больше не в настроении продолжать эти увиливания. «Ты думаешь про Энсина Мэллита, мама? Я думаю, что ты перепутала двух джентльменов». Мэллит, боже, ты права. Я должна была это помнить. У него была такая странная фамилия. Но ведь и Хейзл Херст – это тоже странная фамилия». «Да, странная», – сказал Джошуа вежливо. Гвин гневно посмотрела на него, доедая мороженое. «А с кем из них плохо обошелся Торн?» – спросила мама. «На самом деле с обоими. Торн плохо обходился со всеми моими поклонниками. И это было правдой. Он никогда не считал ни одного из них достойным меня. Моя светская жизнь стала значительно лучше после того, как он уехал в Англию. И именно поэтому ты отказалась с ним возвращаться?» спросила мама. Гвин чувствовала, как взгляд Джошуа вонзался в нее, словно плотницкое сверло. «Частично, но я также не хотела расставаться с тобой и папой». Она улыбнулась матери. «А учитывая преждевременную смерть папы, я очень рада, что провела те годы с вами обоими». Папа фактически был ее отчимом, но он был единственным отцом, которого она знала. Мама улыбнулась и взяла Гвин за руку. Я очень рада, что ты приняла это решение. Хотя тогда я считала, что для тебя было бы лучше уехать вместе с Торном. Это удивило, Гвин. Почему? Из-за твоего возраста. Я не представляла, когда мы вернемся в Англию. И я думала, что если ты вернешься вместе с Торном, то у тебя будет больше шансов найти мужа. Если ты помнишь, что подходящих на роль мужа мужчин в Берлине очень мало, если ты только не хочешь выйти замуж за немца. А в таком случае уже мы не смогли бы видеть тебя после возвращения в Англию, а мы бы обязательно вернулись в конце концов. Гвин следовало рассказать маме правду о том, что произошло между ней и Торном. Она и так очень долго ее скрывала. Она никогда не сможет раскрыть матери, почему именно действия Торна чуть не стали для нее настоящей трагедией немного позднее. Но если она, по крайней мере, частично объяснит, почему злилась, то члены ее семьи перестанут об этом размышлять и строить догадки. Ведь что бы она ни говорила матери, это, в конце концов, доходило до остальных. У мамы никогда не получалось хранить секреты. На самом деле, мама, Торн не просто плохо обошелся с Инсином Меллетом. Он заплатил ему весьма внушительную сумму денег, чтобы он уехал. Торн был уверен, что этот человек – охотник за богатыми невестами и преданным, Поэтому Торн ему и предложил денег, чтобы посмотреть, как Мелит отреагирует. Этот негодяй взял деньги, и это доказало, что Торн правильно оценил Энсина Мелита. И это также доказывало, что она сама ошиблась и не поняла, что он собой представляет на самом деле. Ей до сих пор было больно, даже по прошествии стольких лет, даже после того, как Лайонел превратился в шантажиста, потому что ей очень не нравилось то, что она сама не заметила, какой он подонок, пока не стало слишком поздно. «Подумать только, какой шельмец и какой же наглый тип!» Гвин моргнула. «Кто? Энсин Мэллет или Торн?» «Предполагаю, что оба». Но на самом деле я говорила о твоем брате. Как ты правильно сказала, когда мы ехали в карете, Торн не имел права никого прогонять. Ты не была ребенком. Ты была вполне способна сама принимать решение по таким вопросам. Я не виню тебя за то, что ты на него сердилась. «Даже хотя он оказался прав насчет Меллета?» – спросил Джошуа. Мама фыркнула. «Да, потому что он мог по-другому решить этот вопрос». Торн мог бы объяснить Гвин, почему считает Энсина та охотником за богатыми невестами и позволить ей самой сделать соответствующие выводы. Ее мать попала в самую точку. Именно поэтому Гвин и разозлилась тогда на брата. Торн решил, что она не способна слушать доводы разума, если дело касается мужчины, который за ней ухаживает. И предпринял шаги, чтобы решить этот вопрос, не ставя ее в известность, и не заручившись ее согласием. Мама посмотрела на Гвин. «Я предполагаю, что у Торна имелись доказательства того, что Меллит ищет богатую наследницу, чтобы на ней жениться». Гвин моргнула. «Я... я не знаю. Я никогда не спрашивала, а он никогда не объяснял. Я просто предположила, что Торн стал слишком властным и самодовольным ко времени своего совершеннолетия и хотел все держать под контролем». Мама рассмеялась. «Да, он тогда был весь из себя самодовольный, самоуверенный и много на себя брал». «Да он до сих пор такой», – пробормотала Гвин. «Ну, не настолько, как тогда, как мне кажется. Возможно, тебе следует прямо спросить у него, почему он решил заплатить Энсину Меллету. А если у него были веские доводы и действовал он не на основании своей обычной самоуверенности, то, возможно, тебе следует задуматься и оставить прошлое в прошлом. Ведь что прошло, то бы поросло. «Может быть», — сказала Гвин. После слов мамы ей стало любопытно. Она никогда не говорила об этом с Торном из-за всего остального, что произошло в ее жизни после того, как Лайонел исчез. Затем уехал Торн, и они так и не помирились, и их отношения из-за этого пострадали. И далеко не в первый раз Гвин задумалась о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы она вышла замуж за Лайонелла. Вероятно, она была бы несчастна, судя по тому, каким негодяем он оказался. И она могла только представлять, каким ужасным отцом он бы стал и как бы относился к их детям. У нее все скрутило внутри от этих мыслей. «Нет, она не будет об этом думать». Это было слишком больно даже по прошествии стольких лет. «Подожди минутку», – вдруг сказала мама. «А ведь жену Хейвуда и ее кузину пытался похитить типа фамилии Мэллет, тогда, в период рождественских праздников». «Да», – мягко ответила Гвин. «Это тот же самый человек». «Но если и нужны доказательства, что он был негодяем с самого начала, то вот они, налицо». Мама сделала глубокий вдох. «Так, если вы оба доели мороженое, то нам, вероятно, уже пора домой. Как вы считаете? Вы, наверное, захотите немного отдохнуть перед тем, как вечером отправляться в оперу». «У нас сегодня запланирована опера?» Спросил Джошуа, который в эти минуты выглядел так, словно кто-то только что пригрозил убить всех охотничьих собак в Эрмитедж-Холле. «Тебе не обязательно идти» сказала мама. «Я уверена, что Грей не будет возражать против того, чтобы взять на себя Гвин. Полагаю, что Элиза будет только благодарна за вечер отдыха, когда ей не нужно играть роль Дуэньи». «А Грей любит оперу?» скептически спросил Джошуа. «Кто же не любит оперу?» ответила мама. Джошуа фыркнул. «Беатрис говорила мне, что единственное, что ей самой не нравится в Лондоне...» Это опера. И, насколько я понимаю, Грэй не любит выходить в свет, если моя сестра его не сопровождает. «Да, эти двое до сих пор безумно влюблены друг в друга», сказала Гвин, стараясь подавить в себе зависть. «Если честно, мама, то я сама не очень расположена к тому, чтобы ехать». Все зависело от ее разговора с Джошуа. «Хотя у меня приготовлено совершенно очаровательное платье» как раз для оперы». Джошуа в удивлении уставился на нее. «Ты готова идти в оперу, чтобы надеть новое платье?» «Конечно, нет». Она заставила себя говорить легким тоном, хотя никакой легкости не чувствовала. «Я готова идти в оперу, чтобы меня увидели в новом платье». Когда Джошуа рассмеялся, услышав ее ответ, Гвин немного расслабилась. «Впервые за этот день». Если она все еще может заставить Джошуа смеяться, то значит он не слишком сильно сердится на нее, правильно? Хотя она с ужасом думала не о его злости, а о презрении к ней, как к нецеломудренной женщине. Гвин не считала, что заслуживает презрения к себе, но если Джошуа окажется таким типом мужчины, который считает, что заслуживает, Гвин не знала, как это вынесет. Мама встала, собрала их креманки и вручила лакею, который их сопровождал, а также попросила его найти извозчика. Когда слуга побежал на другую сторону улицы, мама обратилась к Гвин и Джошуа. «Надеюсь, вы не станете возражать. Мне не хочется идти домой пешком. Однако, если вы хотите прогуляться, отправляйтесь вместе с нашим лакеем». «Мы поедем с тобой, мама», – ответила Гвин. «Ведь если они с Джошуа пойдут пешком, – Ему захочется поговорить, а она не собиралась обсуждать Лайонелла в общественном месте. Мама кивнула и направилась в сторону улицы, где их будет ждать экипаж. Джошуа предложил Гвин взять его под руку, и она это сделала. Он замедлил шаг, и они отстали от мамы. Гвин знала, что он сделал это преднамеренно, потому что даже несмотря на раненую ногу, казалось, что большую часть времени он спокойно выдерживает их темп. «Ты знаешь группу комнат на третьем этаже, которые сейчас закрыты?» – тихо спросил Джошуа. «Комнаты с гобеленами?» – уточнила Гвин. «Они так называются?» «Да, там на каждой стене висит гобелен». Он вопросительно посмотрел на нее. «Нам нужно поговорить, без свидетелей. Мне это место кажется подходящим. Встретимся там». Приходи, как только сможешь отделаться от мамы после нашего возвращения в дом Эрмитеджей. Хорошо. У нее внутри все опустилось. Пришел час расплаты. Джошуа в некотором роде предложил ей выйти за него замуж. Хотя, скорее, он сказал это, чтобы заткнуть Лайонелла. Тем не менее, после всего того, чем они занимались вдвоем, он, вероятно, хочет... Гвин вздохнула. Она не представляла, что он скажет и сделает. Ей придется просто собраться с духом и приготовиться к тому, что ее ждет, что бы это ни было. Хотя если Джошуа начнет ее осуждать за прошлое, она не была уверена, что когда-либо простит его.